Глава двадцать восьмая Обычно Адамберг мало спал и поднимался на рассвете. Рафаэль разбудил его в полдень. Он открыл глаза и сел на кровати. Он знал, что час уже поздний, и нет смысла спрашивать, сколько времени. «Я пойду помоюсь у тебя в ванной», — сказал он брату. Я не мылся и не переодевался уже больше суток. У меня есть только душ. Пойду приму твой душ. Мне кто-нибудь звонил? Было два звонка. Адамберг схватил мобильник и выслушал его Вуазне и Ританкур. Вуазне был краток и точен. Эскант прибыл в Половас за два дня до нападения на Виссака. Старика Жанно хорошо знают в нескольких маленьких ресторанах на этом курорте. Лейтенант нашел его у подруги. Он собирался уезжать. «Что мне делать теперь, комиссар?» «Возвращайтесь в комиссариат, лейтенант. У вас, по крайней мере, нашлось время искупаться в море. Пять минут. Ну, хоть так возно». Потом он перезвонил Ританкур. «Мы побывали в 38 гостиницах, комиссар. Все 17 тысяч, что есть во Франции, проверять не нужно. Возвращайтесь, Ританкур». «Получается, он спал в своей машине. Вы так думаете?» Он ночевал в Палавасе. «Ну, — Но если бы он... — Я знаю, — отрезал Адамберг. — Я знаю. — Вы все еще в Рашфоре? — На острове Ре у брата. — Скажите Мардану, что я буду в комиссариате завтра утром. Мардану, но не Данглару. Адамберг вышел на террасу к Рафаэлю. Обед был уже готов. Паста, ветчина. Кулинарные запросы Рафаэля были такими же скромными, как и у его брата. — Ничего не вышло, — сказал он. На Виссака напал Нижан Эскант. Его нашли, он был на побережье, в сотнях километров от места преступления. Они могли отправить сына кого-то из них. «Нет, Рафаэль, месть такого рода не совершается по доверенности. Либо сами, либо никак. Покусанные пауками мальчики не убивали своих мучителей. И тем не менее это яд паука-отшельника» и тем не менее все ниточки тянутся в сиротский приют милосердия. Я в этом уверен, или все бессмысленно. Нет другого пути, а этот путь ведет в никуда. Я сел в лужу, как сказал Данглар». Рафаэль передал Адамбергу хлеб, и братья ловко привычными движениями деревенских мальчишек подобрали соус с тарелок. «Но теперь все совсем по-другому», — проговорил Рафаэль, бросив крошки куликам, сновавшим по песку. «А у меня в комиссариате живет пара дроздов. Я их кормлю сливочным кексом. Самец хиловат». «Дрозды — это тоже хорошо. Самка высиживает птенцов?» «Да, высиживает». «Так что же теперь по-другому? Ты по-прежнему слепой?» «Нет. Я хорошо вижу отшельницу слуга Альбре». И знаю, почему тогда кричал. Она к тебе приблизилась. Откуда ты знаешь? Ничего я не знаю. Я всегда думал, что она так и сделала. Да, вытянула руки вперед и закричала. Нет, зарычала. Но я хотел бы сейчас на нее взглянуть. Теперь она меня не пугает, и слово это меня тоже не пугает. Отшельница, отшельница. Видишь, я могу повторять его хоть до вечера и в обморок не упаду. Значит, ты можешь встретиться с ней снова. Ты свободен. Ты можешь видеть. Если только еще есть что видеть. Кто еще станет убивать паучьим ядом, если не мальчики из сиротского приюта? А это не они. Значит, кто-то другой. Брат, ты свободен. Ты их найдешь. Ты будешь на месте в восемь вечера. Где? В Париже. Ты сядешь на ближайший поезд. Я это знаю. Адамберг улыбнулся. Братья крепко обнялись на прощание, и Рафаэль, оставив брата на перроне, зашагал прочь. «Вот черт! Рафаэль, я оставил у тебя свое грязное белье! Разве ты не для этого приезжал?» Адамберг, как и многие, любил поезда. Они давали приятную возможность отвлечься, совершить короткое путешествие за пределы привычного мира. Мысли текли медленно, огибая подводные камни. Он прикрыл глаза, и его разум стал совершать маневр, чтобы избежать жестокого крушения расследования и кружить возле Луизы с ее воображаемыми полчищами пауков-отшельников. Он раз за разом возвращался к этой странной женщине, жившей под одной крышей с Ирэн. Он достал мобильник и написал сообщение Вуазне. «Мысли в поезде, ваш доклад, изнасилованная женщина, обрести власть над ядовитой жидкостью, убить агрессора, обернув жидкость против него. Может ли жертва насилия из тех же соображений развернуть террор при помощи ядовитых тварей? И получил ответ. Мысли в машине, еду в Париж, диктую Ламару. Да, конечно, фобии. Змеи, скорпионы, пауки, всякое существо, способное насильно впрыснуть смертоносную жидкость. Это очень интересно, но ни к чему не приведет. Не страшно. «Он так ответил?» – спросил Вуазне у Ламара. «Не страшно?» «Ну да». Устал его Вуазне гадал, как после провальных итогов следствия у Адамберга еще остается желание углубляться в такие дебри. Он не знал, что Рафаэль вырвал брата из паутины отшельницы слуга Альбре, вернув ему легкость и свободу движения и мыслей. Настала очередь Рен, которой Адамбергу было позволено звонить по номеру Элизабет. И он стал искать подходящий предлог, чтобы задать ей вопрос. Не нашел. Решил больше не ломать голову и написал. «Ирен, как зовут женщину, с которой вы вместе снимаете жилье?» «Луиза Шеврия. А вам зачем?» «Это зачем?» «Было более чем справедливо. Я знаком со специалистом по боязни пауков. Вероятно, он мог бы ее проконсультировать». Он не был уверен, что существует термин «арахнофобия» и попытался обойти препятствие, поэтому сообщение показалось ему не таким убедительным, как он хотел. Она не станет с ним встречаться, мужчин на дух не переносит, и от этого ее жизнь не становится легче. Я просто спросил. Ложь, подумал Адамберг и поморщился. Ирен была такой непосредственной, а он обманывал ее ради достижения своих целей, ради того чтобы проверить мысли в поезде, которые ни к чему не вели, как справедливо заметил Вазне. Затем он написал Меркаде. Поищите, было ли изнасилование женщины по имени Луиза Шеврие, 73 лет. Это срочно? Это нужно, чтобы кое-что понять. Адамбергу довольно долго пришлось ждать ответа. Он даже успел снова задремать. «Изнасилована в 1981 году в возрасте 38 лет в Ниме. Черт бы его побрал. На этот раз насильник был арестован. Николя Карно получил 15 лет. Проверил, никакой связи с сиротским приютом ни у нее, ни у него. Черт, я ее пропустил, потому что суд был в Труа. Не знаю почему». «На этот раз насильник был арестован». Адамберг слышал, как Меркаде произносит эти слова. Ему была известна мрачная статистика. Каждые семь минут в стране совершается изнасилование. Но только 1-2% преступников получают срок. Могла ли одна из этих женщин до того бояться ядовитых пауков, что у нее развился невроз? До того, что она представляла себе, как они обступают ее со всех сторон и трогают своими мохнатыми лапками или наоборот, вступить с ними в сделку и завладеть ядом, чтобы насильно забрать жизнь преступника. Паук и его мохнатые лапы, о которых подумал Адамберг, как нельзя лучше вписывались в гипотезу о месте за насилие, поскольку ассоциировались с мужскими руками, стискивающими жертву. По сравнению со своими ядовитыми конкурентами, змеями, скорпионами и даже шершнями, осами, и другими агрессивными тварями мохнатые лапы давали паукообразным, пауковидным, паукоидам значительное преимущество, хотя у пауков-отшельников и нет ворсинок. И один козырь. После спаривания самка-паука часто убивает самца, хотя среди пауков-отшельников такое не практикуется. В пользу отшельников говорит и то, что они существа пугливые, проводят жизнь в норах, подальше от людей, осмеливаются выбираться наружу, только когда вокруг никого нет. Да, подумал он, стараясь поставить себя на место женщины, подвергшейся насилию. Да, паук-отшельник, хороший спутник, с которым можно связать жизнь. Если точнее, то благодаря своим лапкам, лишенным волосков, в каком-то смысле женственным, он кажется более дружелюбным. И в то же время он носитель ядовитой субстанции, разрушающей плоть и кровь. Он оторвал взгляд от холмов и колоколин, проплывавших у него перед глазами, и в очередной раз задал вопрос Меркаде. «Вы можете узнать, кем работала Луиза Шеврие?» По информации Фруаси, она работала няней. «Где?» «В Страсбурге». «Когда?» «В 1986 и еще несколько лет». «Страсбург». Он вспомнил Величественный собор. Потом колокольню. «Другую» куда более скромную в сиротском приюте милосердия. И эта колокольня все так же возвышалась над зданием его расследования. Над его мыслями. Замедленный темп, в котором отвечал Меркаде, свидетельствовал о том, что лейтенант находился на краю своего привычного забытья. Комиссар отложил мобильник, сообразив, что вопрос, как правильно говорить «паукообразные, пауковидные или паукоиды» может и подождать закрыл глаза. Двенадцатичасового сна ему не хватило.